Страница сто тридцать шестая. Дальнейшее упрощение было внесено в нотописание специальной комиссии под руководством Звенигородского старца Александра Мезинца, назначенной царем Алексеем Михайловичем после 1668 года, то есть после сборов отлучивших старообрядцев для исправления и для подготовки к печати церковных нотных книг. Знаки Мезинца должны были перепечататься черной краской в дополнение к знакам Шайдурова, отмечавшимся киноварью. Упрощение Мезинца состояло в том, что он снабдил крюки одной, двумя и тремя точками для значения каждого. Высшего трихорда Шайдурова: до Ре, Ми 1 Фа соль, 2, Си до Ре, 3. И внутри каждого трихорда отметил вторую и третью ноту особым знаком посередине и наверху крюка. Таким образом, каждая из 12 нот четырех трихордов получила свое особое значение. Затем мезенец привел в порядок и самый текст песнопений. Он оставил, конечно, знаменные напевы неизменными, но согласовал с напевами текст, выкинув потерявшую всякий смысл хомовию или так называемое раздельное ри и установив новый истинно-речный или наречный текст. Были выкинуты из текста и архаические анонейки. Конечно, и это новшество вызвало протест старообрядцев. Новая нота было слишком тесно связана с исправлением церковных книг, чтобы не встретить противодействия. И хотя к 1678 году все было готово к печати, реформа Мезинса осталась в рукописях. Она и запоздала. К концу 17 века стало быстро входить в употребление гораздо более удобное линейное письмо римского хорала, с квадратными нотами, при том сразу на пяти, а не на четырех линейках. Крюковое знаменное письмо сохранило лишь значение, освященное временем литургической традиции. Переходим к более важным попыткам проявить самостоятельность в области церковной музыки. Одной из этих попыток было расширенное применение так называемого «демественного пения». Под этим названием издавна разумелось особо торжественное праздничное пение, противополагавшееся будничному, гласовому или столповому. Выбирая свое содержание вне Обязательных осмогласных текстов это пение пользовалось большей свободой и употребляло ее, чтобы заменить повторение одной и той же мелодии, обычное в знаменном распеве, развитием разнообразных мелодических фраз, следовавших друг за другом страница 137 При этом певцу предоставлялась известная свобода импровизации, выражавшаяся употребление употреблении ападжатур, то есть рулат на фоне обычной педали. Так пелось в присутствии архиереи или патриарха. Все амбунное величание, многолетие, служба обряда, как печное действие, умовение ног, шествие на осляте. Еще важнее была попытка сопроводить традиционное одноголосное унисонное пение другими голосами. На этой почве, как сказано выше, совершилось все развитие за светской музыки из церковной. У нас при полном незнании музыкальной теории, при игнорировании запаса народных песен, где многоголосие, по-видимому, уже существовало, а также и при неудачной системе нотописания дело ограничилось вплоть до следующего периода немногими бесплодными усилиями. Несомненно, уже в начале 17 века появляются знаменитые партитуры, написанные крюками, на 2, 3, 4 голоса. Это троесрочное пение единым гласом, тоникой начальшееся слагается в трех степенях и пятых, то есть простое тризвучие на терции и квинте. Там же и гласов и мать три. Низ, путь, верх, свой, каждый глаз имущий и воедино согласующий. Путь или основную мелодию давал средний голос. Верхний и нижний голос служили для сопровождения. Три естества гласия знали и Шайдуров, и Александр Мезенец. Но помимо того, что три голоса исключительно мужские, располагались очень тесно и при этом употреблялись запрещенные последовательные квинты и даже секунды, при крюковой нотации и вообще трудно было соблюсти нужные интервалы, и эффект получался самый печальный. Певцы сами признавали, что в трисрочном пении ничто не есть согласие, токмо несогласное тригласие, шум и звук сдающие, И несведущим благом ниться, сведущим же неисправно положено разумевается. По в России степени интервала никому не знаем и суть. Всего ради и не могут отлучить злых глазов то есть диссонансов, от благих, консонансов. И автор прибавляет совершенно справедливо. Как он и мать, разумеете, же с ведой учения Мусикийского. В результате этого неведения и запоздания России получила во второй половине XVII века с запада и линейное Писания и многоголосное хоровое пение, но уже отнюдь не знаменное То и другое пришло в Москву из Киевской Руси, которая, в свою очередь, заимствовала эти новинки из Польши. Мы знаем, что этим же путем шли влияния в литературе и архитектуре. Посредниками при усвоении западной музыкальной новизны явились малороссийские певчи, сохранившие эту роль, как увидим, до самого конца XVIII столетия. Ртищев, пришедший в восторг при слушании многоголосого пения в Киеве, выписал в свой Андреевский монастырь и этих певцов. Страница 138. -я. «Привез Москву из Киева малороссийских певцов и музыкантов и боярин Шереметьев». Павел Алепский рассказывает, что на Новосилье у патриарха Никона патриарх и царь находили наибольшее удовольствие в пении детей казаков, коих царь привез много из страны ляхов и отдал патриарху, который одел их наилучшим образом, зачислил свои служители, назначил содержание и потом посвятил выночество. Они всегда имели первенство в пении, которое предпочитают пению московитов, басистому и грубому. Мы знаем даже случайно печальную биографию одного такого в четырнадцатилетнего 14 14-летнего декшанчика Василия Репского, которого царь сперва взял вверх в пение, а затем четыре года спустя отправил в посольством Адына-Нащекина за границу учиться. По возвращению он был взят во двор Артамоном Матвеевым очень недобровольно, так как Матвеев держал его в оковах, морил голодной смертью и неволей заставлял многожды играть у него на комедиях, на органах и на скрипках. Вероятно, чтобы удержать Репского, Матвеев даже женил его насильно и держал у себя три года. Это путь, который потом пришлось пройти многим артистам и скрипкам. Опасных. Многоголосное или портесная от партия Пения быстро привелось, как видно, уже из протеста протопопа Авакума. На Москве во многих церквах жалуется он: поют песни о божественное пение, Руками машут и головами кивают, и ногами топочут. Очевидно, тогдашние регенты хора как где обыкла у латынников по органам. Защитник нового пения отвечал на это старообрядцу. «Уразумитесь, раскольцы, егда и наше пение древнее не мать согласия со органы. Ей и мать, аще кое пение орентовенно сотворим, якое мать со подобия то всякое пение отринуте воздолженствуем. Серьезнее было то, что новые и новые системы принесли с собой и новое содержание музыки. Богослужебное пение был перенесен в небогослужебный стиль юго-западных кантов и псалм. Не имея ни знания, ни права, чтобы переработать в новом стиле древние одногласные знаменные мелодии, русские певцы заимствовали новые напевы, как некогда и старые, без изменений. Появившиеся тогда в Москве новые многоголосные распевы, греческий и болгарский, уже не могли конкурировать. Масса знаменных напевов были гармонизированы по-польски или, точнее, по-киевски. Старая мелодия отдавалась среднему пути тенора, а низкий бас эксцелентовал, то есть разводил на проходящих тонах разнообразно и замысловатый узор. За вспепками явились с юга и композиторы, и теоретики. Один из них, Дулецкий, родом из Литвы, сделался директором певческой капеллы царя Феодора Алексеевича и по предложению благодетеля графа Строганова перевел с польского свою идею грамматики мусикийской, 1679 год, а также составил грамматику пения мусикийского и другое. Через посредство этих сочинений Россия познакомилась с итальянской школой xvi 17 веков. Страница 139. Ученики Дурецкого стали усваивать себе элементарные формы и приемы западного стиля. Они теперь уже свободно распоряжаются многоголосными харами в 24 и даже 48 голосов, комбинируя их группами для получения звуковых контрастов и разнообразия колорита. Диак Василий Титов особенно выделялся из последователей этой школы применением звуковых эффектов. Но их много этих последователей. В библиотеке Синодального училища хранится более 500 произведений пользовательского школы. Быстрому переходу от православного знаменного пения к этому новому европейскому стилю, несомненно, содействовала та денационализация церкви и то заполнение ее иерархии южно-русскими выходцами, о которых мы говорили. Но и та протекция не могла удержать этого стиля надолго. Как в области литературы и других областях культуры, так и здесь, за заимствованием из старых рук, последовало заимствование из первоисточника при Петре и его преемницах. Портесное пение открыло новый путь светской музыки, которая широким током хлынула в Россию со времени реформы. Правда, сфера этого влияния осталась до второй половины XVIII века, та же, как и влияние польского. Это был двор и ближайшие ко двору общественные круги. И исполнители остались прежние. В чине избрания князя-папы в 1717 году участвовали в пении песни Бахусовой весьма вольного содержания, синодальные и государевы певчие. В 1723 году те же певчие в однорядках и в халдейском платье участвуют в маскараде, и один из них изображает Бахуса. Поставив на ноги, как сейчас увидим, светскую музыку, те же певчие вносят ее и в церковь, и церковный амвон превращают в концертную эстраду. Русский посол в Константинополе Булгаков пишет сыну при Екатерине II: Славные певчие Казакова, которые принадлежат ныне то поют в церкви Дмитрия Солумского в Москве. Съезд такой бывает, что весь Тверской бульвар заставлен каретами. Недавно молельщики до такого дошли без стыдства, что в церкви кричали «фора», то есть вызывали. И немудрено Арию жреца из оперы Висталка Спантини можно было тогда услышать в церкви под аккомпанемент двух клиросов на слова «Тебе поем, тебе благословим», а вспетая мать прославлялась на музыку хора жриц из «Ифигении» Глюка. Но вернемся к развитию светской музыки в России XVIII века. Как известно, при дворах императриц безусловное преобладание получила итальянская музыка и особенно итальянская опера. Положила начало императрица Анна, провозгласившая в 1735 году итальянского композитора Франческо Арая. Свою первую в России оперу он поставил в русском переводе Третьяковского на придворном театре с участием певчих придворного церковного хора в качестве хористов. Страница 140 -ая. Эти музыкальные певцы рекомендуют их Штелин. Настолько вошли в тонкий вкус итальянской музыки, что многие из них в пении арий мало уступают лучшим итальянским певцам. С этих пор у нас итальянские композиторы и весьма крупные не переводились. Арая оставался 28 лет с 1735 по 63 год и поставил 17 своих опер. В 1756-64 годах был еще Раупах. До 1768 Голупи и вместе с ним «Аджолини», до 1775 года Траета до 1783-85 годов «Поэзелио», потом до 1798 года «Сарти» и с ним почти одновременно «Мартин и Солер» и «Чемороза» 1789 92 с 1794 по 1800 «Астарити». В 1764 году была выписана в Россию французская комическая опера, и оперный репертуар был пополнен произведением Масиньи, Филидора, Грытри, Далейрака, Мигюля и других. Елизавета возвысила малороссийского певчего и придворного бандуриста Разумовского в сан своего мужа. Петр III сам играл первую скрипку в своем оркестре. Скрипачом и таким же плохим, но и большим меценатом был и Павел I. Известный деятель времен Екатерины, граф Теплов, был композитором, виртуозом и дирижером. В оркестре, которым он управлял в ноябре 1768 года при придворном театре, и Играла принцесса Курлянская, два брата Нарышкиных, граф Строганов, сенатор Трубецкой, камергер Ягужинский и другие высокоблагородные музыканты. Когда в следующем году Манфредини устроил публичные концерты, камергер Шувалов дал ему свое помещение, и три дочери Теплова участвовали как исполнительницы. Придворные дамы и кавалеры, слушатели из дворянства и городского купечества переполняли зал и четыре смежные комнаты, назову еще скрипача-композитора Хандошкина Крепостного Потемкина. Весь этот подготовитель период в истории русской музыки потонул в лучах славы Глинки. Все предыдущее было окрашено одной краской — слепого подражания. Однако здесь, как и в истории живописи и архитектуры, по мере более подробного изучения мы открываем немало самостоятельных ростков, постепенно создающих ту атмосферу, среди которой появление Глинки уже не кажется ни таким внезапным, ни таким необъяснимым. Любопытно отметить, что первые наши композиторы происходят из низших слоев общества, и что их произведения проводят на сцену русскую песню, и русский быт. Причем, конечно, им уже не приходится держаться серьезных музыкальных форм, а остается пользоваться утвердившейся на сцене к концу XVIII столетия легкой формой небольшой по размеру комической оперы, допускающей песни и пляску в условном тоне восхваления крестьянского благополучия. Мы говорили о первом крупном успехе бытовой пьесы этого рода – комедии «Облесимова». У «Облесимова» явилось немало подражателей, но среди них есть один, имеющий право на особое внимание, крепостной человек графа Ягужинского – Михаил Митинский, автор русской бытовой оперы «Санкт-Петербургский гостиный двор» и нескольких других 1779-1792 годы. Страница 141 Музыкальное достоинство оперы незначительно, и хотя Митинский путешествовал по Италии на средства своего патрона, не видно, чтобы он вернулся оттуда выдающимся композитором, и оперу его пришлось подправлять придворному скрипачу Пашкевичу. Тем не менее, по преданию, опера это имела огромный успех, объясняемый именно ее бытовым содержанием. Митинский, недовольствуясь подобно облесимому введением народных песен, внес в оперу полностью обряд девичника со своими песнями, затем он дал музыкальную характеристику зазывания покупателей Псами гостиного двора. Гораздо большее значение имеет другой композитор сын канонира полковой артиллерии Евстигней Фамин. Получив начальное музыкальное образование у пианиста Буини в Академии художеств, Фамин был командирован в Италию 1782 1885 годы и получил диплом академиста в Болонии у знаменитого контрпунктиста Джимбатиста Мартини, где кончил до него духовный композитор Березовский. Другой его учитель Матеи был также учителем Россини и Деницети. Фомину приписывают целых 30 опер, но новейший исследователь Финагин оставляет за ним только 10 бесспорных, из которых сохранились только 5, из них одна по заказу Екатерины II, на ее текст «Новгородский богатырь Боиславович» 1786 год и три наилучшие сохранившиеся «Ямщики» на «Подставе» 1787, «Орфей» 1792 и «Американцы» 1800 год. В «Ямщиках» механически связанные песни и хор, но народные мелодии впервые инструментованы без искажения их национальных особенностей. В «Американцах», особенно в «Орфее», встречаем довольно удачные попытки музыкальной характеристики действующих лиц. Для оперы в возвышенном стиле Фамин выбрал сюжет, трактованный Монтеверде и Глюком, и трактовал его в форме мелодикламации. Оркестровка несложная, но выразительная, соответствовала характеру темы. Национальный колорит проглядывает в свободном художественном притворении русской песни, что уже составляет переход к творчеству Глинки. Несколько раньше Фомина работал в Италии, в 1768-79 годах другой более сильный русский композитор, составивший себе славу преимущественно в области церковной музыки, Бортнянский, ученик Галупи. В этой области Бортнянский отдал дань своему времени. Он принял церковное пение, как нашел его в руках полонизирующих малороссийских певчих, лучше гармонизировал его в своих концертах, не претендовал писать целые литургии, но строил на неверном основании. Он был последний итальянец. Его оперы незаслуженно забыты. В последнее время о них напомнил профессор Асафьев, который находит прелесть этих опер в необычайно красивом слиянии благородной итальянской лирики с томностью французского романса и острой фривольности куплета. Страница 142. Речь идет о двух операх, которые были представлены в 1786 и в 1987 седьмом годах при Малом дворе наследника Павла. Там, в противоположность итальянской оперы «Большого двора», культивировалась французская комическая опера. Русских бытовых черт здесь нет, но подробный анализ обеих опер дает повод упомянутому автору провести ряд параллелей между музыкальными приемами Бартнянского и позднейших русских композиторов. В конце концов, конечно, стиль опер Бортнянского остается стилем русского оперного барокко XVIII века, осуществленным в скромных условиях загородного придворного театра. Еще один интересный прецедент в истории русского романса — это музыкальная деятельность обрусевшего поляка Козловского, знаменитого некогда автора многочисленных полонезов. Его «Гром Победы раздавайся», исполненный на празднике Потемкина в 1791 году, исполнял одно время функции национального гимна. Но Козловский также и автор российских песен 1795 96 годы, весьма в свое время распространенных и популярных. Сей любитель музыки, говорит о нем издатель, сделался творителем Нового рода. Новый род этот был русским романсом, и творитель его являлся предшественником Алябьева, Варламова, Гурлиева, Титовых и Глинки. Гармонические приемы Козловского незамысловаты, но его фортепианное сопровождение дает недурные музыкальные иллюстрации текста, а мелодии отличаются сгущенные эмоции, соответствующие чувствительности текстов, ничуть не характерных для народной песни, но характерной для тогдашней любовной лирики. Еще в 1831 году в некрологе Козловского отмечено, что с его именем — соединяется множество воспоминаний, сладостных для русского сердца. Тут опять мы встречаемся с атмосферой музыкального дилетантизма, в которой развернулся талант влюбчивого Глинке. Бортнянский гармонизировал старинные знаменитые напевы по правилам современной ему европейской композиции. И даже Глинка в конце своей блестящей карьеры поехал изучать средневековые церковные лады в Берлин к своему старому учителю Дену, в предположении, что они соответствуют древним русским церковным напевам. Но уже в начале XIX века преимущественно в старообрядческой среде сохранилось представление об особенном характере древней мелодии, затрудняющем ее гармонизацию обычным школьным путем. Около 1809 года сочинен был проект об отпечатании древнего российского крюкового пения, напрасно приписывающийся Бартнянскому, приемом которого он прямо противоречит. Неизвестный автор проекта защищает сохранение крюкового пения тем изображением, что никакие другие системы не могут точно передать особенности древних напевов. Несовершенно в этом отношении и наводное письмо, применявшееся для переводов с крюкового пения с конца XVII столетия страница 143. Первые переводчики, замечает автор проекта, затрудненные соединением и перемещением тетракорд диатонического пения, прибегли к музыкальным ключам, употребили они знаки родов хроматического и марсинатического, чего никак и ни при каких условиях не допущает свойства диатонического рода. Мелодия церковного пения при этом не могла не пострадать от неосновательного смешения музыкальных родов, как и от необдуманного меров введения, то есть такта и ритма противного истинно мерности. Можно, соглашается автор, также и исправлять церковное пение, покорить оное мерности или превращать оное во все виды гармоничности, но не должно отнимать от него существенной мелодии, истребляя фразы или приводить оное в пение неопределенное. Эти возражения против секуляризации церковной музыки и против превращения ее в концерт, несомненно, были справедливы по отношению ко всей полосе западного польского влияния на эту музыку. Бортнянский гармонизировал то, что застал, а застал он мелодии, уже искаженные польской школой певцов, искаженные даже в монастырских хорах, лучше сохранивших древние напевы. Главным препятствием этому направлению могло лишь служить издание Синодом в 1772 году нотных книг одногласного старинного русского пения. Ослабление итальянского влияния в конце XVIII века также вызвало стремление к восстановлению древнего пения. Эту мысль преследовал преемник Бартнянского в должности директора капеллы Львов, пригласивший для этой цели Турчининова, относившегося более бережно к старинным мелодиям. Император Николай I просил Глинку, приглашая его в придворную капеллу, чтобы певчие не были итальянцами. Надо прибавить, что в то же время двоюродный брат директора Львов собирал русские народные песни частью напечатанные в сборнике «Прача», первое издание 1790 года, то есть одновременно усиливался интерес и к этому источнику национального музыкального творчества. Но сам Львов не был композитором, и по инерции эпоха Бартнянского 1796-1825 года продолжалось в лице учеников капеллы до назначения сына Львова, виртуоза-скрипача и композитора в современном европейском духе, лично связанного с музыкальным миром Европы, где ставились Дрезден, Штутгарт, Вена, его оперы и его симфонические произведения. Естественно, что и тут перемена произошла не в пользу возвращения к церковной традиции. Гринко говорил, Бортнянский был итальянец, Львов — немец. Его два известных духовных концерта заслужили одобрение Спантини и Мэрбера. И на гармонизацию церковного пения Львов мог смотреть только глазами своего учителя Цейнера. В интересах правильного приложения гармонии Львов продолжал ломать подлинные напевы, если их интервалы не отвечали гармонии немецкого хорала.